Глава третья Дверь перед нами бесшумно скользнула в сторону, уходя в толщу стены, и мы вошли в новое помещение. — Иржи! — Грег взял меня за руку, не дав уйти вперед. — Что за ерунда с именами? — Грег, моя мама Анлиса Тиртлинан, княжна Аванкальская. Я ее единственная дочь. Еще вопросы? — Разумеется. — он кивнул. Ты ведь говорила, что ты незаконно рожденная. В таком случае ты не могла наследовать ее имя и титул. А это... Этот, тот, кто с нами сейчас общался, не сомневался в том, что ты носишь имя по праву. Значит, твои родители были женаты, и ты законно владеешь именами и титулами обоих. Откуда такая уверенность? Чуть наклонив голову, я с интересом рассматривала непривычно серьезного и собранного брата. же, я юрист. Между прочим, закончил юридическую академию с отличием. Он с шальной улыбкой шутливо мне поклонился. «Ты?» Я растерянно хлопнула ресницами. «А чего ж ты тогда все время строишь из себя клоуна? А по светлой империи болтался, как как идущий за радугой?» «А потому и строю!» Грег скорчил мне рожицу и вновь вернул свою маску балбеса. «Ты же не думаешь, что мне позволили бы жить в свое удовольствие, если бы я начал заниматься серьезными делами?» Да меня сразу же припахали бы по полной программе. И прощай, свобода. Ну, все равно как-то... Растерялась я. Очень уж неожиданно это было. Иржик, я второй по праву наследования императорского трона после императора Дагорна. Если он не обзаведется сыном и прямым наследником до своей кончины, то первый в очереди папа, а за ним я. Мне никто не позволил бы остаться без хорошего образования». Но учитывая, что дядя еще не стар и сознательно не хочет жениться, идеалист, чтоб его тролль кусил. короче, мне не остается ничего иного, как строить из себя шелопая. Иначе придется вкалывать на благо империи так же, как отцу и Яну. Себастьян хоть и не наследник, но единственный брат императора. Да, как-то не задумывалась об этом. Я покачала головой. Признаю, я непроходимая тупица и слепа, как курица. Могла бы догадаться». А так, за своими хлопотами даже и не пыталась. «Блондиночка моя!» Грег с дурашливым видом погладил меня по голове. «Ладно, пойдем смотреть, куда мы попали». И сделал несколько шагов вперед. «Погоди, а почему лорд Дагурн идеалист?» — окликнула я брата. А он насмотрелся на свою маму, которая была очень несчастлива в браке с его отцом, а потом на ее сумасшедшую любовь с отцом Себастьяна. И не хочет так же». Точнее, наоборот, он хочет, чтобы по любви. А девушки, которой был бы нужен он сам, а не император, пока не встретил. Желающих стать императрицей хоть ложкой ешь. А вот такой, которая полюбила бы мужчину до горна, пока не нашлось. Знаешь, как папа ругает за это дядю? Нужен ведь наследник. А дядя отшучивается и говорит, что желающих разделить с ним ложе и так хватает. Плодить бастардов он не собирается, но и жениться без любви не хочет». «Ничего себе новости!» — пробормотала я. «Вот уж ни за что не заподозрила бы лорда Дагорна в такой сентиментальности и щепетильности. Как же обманчива внешность и как застилает глаза социальное положение!» «Все равно ему придется жениться на ком-то!» — Грег развел руками. «Он император. У него нет выбора, и он не может позволить себе такую роскошь, как взаимные чувства. Мне даже жалко его порой. Придется ему жениться на какой-нибудь породистой клушке». И никуда он не денется. Зато пока он сам увиливает от женитьбы, мы с Яном тоже можем сопротивляться династическим бракам. Я не нашлась, что ответить, услышав эти прописные истины, а Грег снова шагнул вперед. И почти сразу же вокруг нас стал загораться свет. По стене побежала цепочка огоньков, и через пару минут мы смогли оглядеться. Стояли мы в огромном зале, уставленном книжными стеллажами. Они были битком набиты книгами. «Библиотека!» Одновременно хором воскликнули я и Грегориан. «Чума! Затерянная древняя библиотека! Иржи!» Экспрессивно выпалил брат. «Ты хоть понимаешь, что именно мы нашли?» «Понимаю!» Прошептала я. «Приветствую вас!» Прошелестел рядом голос, отчего я снова шарахнулась к Грегу? схватилась за кинжал и только после этого оглянулась. «Какие знания вы ищете? Я — дух-хранитель!» Передо мной предстала бесплотная фигура призрака в белом балахоне. Когда-то это был пожилой седовласый мужчина с симпатичным лицом. Ныне же его тело, парящее над полом, слегка просвечивалось, заставляя ощущать нереальность происходящего. «Хотя...» «Если уж я зомби не испугалась...» Неужели струшу при виде такого импозантного симпатичного привидения или духа? Не вижу между ними разницы, если честно. — Приветствую тебя, дух-хранитель! — первым отреагировал Грегориан и вежливо склонил голову. — Здравствуй, потомок древнего рода! — степенно ответил дух. — Скажи мне, что ты ищешь в обители знаний? Он произнес последние слова, не оставляя ни малейшего сомнения в том, что они и произносятся, и пишутся с заглавной буквы. — Обители знаний? — это уловил и Грег. Это место так называется? Не библиотека? — Нет, юный сын хранителей. Это не обычная библиотека. Дух чуть улыбнулся. — Это обитель. Здесь ищущий найдет ответы на свои вопросы. И не только в книгах. Я бросила быстрый взгляд на Грега. «Это еще что за новенькая информация? Сын хранителей? Хранителей чего?» Грегориан, судя по его озадаченному виду, тоже услышал это и сейчас осмысливал. «Ну а ты, дочь-хранительниц, что ищешь ты?» Призрак или точнее дух повернулся ко мне. «Здравствуй, хранитель!» Я вежливо кивнула. «Не реверанс же делать, да и невозможно это в брюках». «Рада познакомиться с тем, кто берег покой знаний столько лет, веков?» Добавила вопросительной интонации в голос. «Мы пока не решили, что именно хотели бы узнать. Многое это, несомненно. Но для начала можно немного осмотреться и побольше узнать об этом месте». «Конечно, дитя!» Повел рукой в сторону стеллажей дух. «Вы первые посетители обители за последние две тысячи лет. И я рад» что именно молодые, жаждущие знаний души, пришли сюда после столь долгого перерыва. Мне горестно осознавать, что никому больше не интересно то, что хранится в этих стенах. Знания стекались сюда все время, и нет ни одного желающего получить их. — Что ты? Очень интересно! — воскликнула я. Слишком уж грустный вид был у призрака, захотелось его утешить. — Понимаешь, так уж случилось, что дорога в обитель была утеряна, Так что жаждущие получить знания не ходят сюда не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Я случайно открыла проход сюда. Нет ничего случайного, дитя-хранительниц. Все случайности не случайны. Тебе ли не знать этого? Дух улыбнулся, глядя на меня. Все случайности всего лишь непознанные закономерности. Ведь это не первая твоя находка. Я вижу, душа твоя сияет светом а сердцевина ее черна. Но не печалься, дитя. Уже скоро смогут воссоединиться сердце и душа. Все в твоей воле. Захочешь ты, и случайности вновь сведут воедино все неслучайное. О, -о, о От такого количества повторяемых слов «случайность» и «неслучайность» я опешила. Очень уж загадочно прозвучала речь хранителя. А что там про душу и сердце? Вообще не поняла». «А я всегда, — говорил Ирже, — что мы с тобой не случайно встретились!» С важным видом произнес Грегориан, словно понял что-то из речи призрака. «Я же чувствую, ты мне ближе, чем родная сестра!» «А почему ты называешь нас хранителями?» Задала я призраку, волновавший меня вопрос. «Что именно мы храним?» «Настанет время, и все станет известно, дитя. Я не открываю тайн и истин. Я всего лишь помогаю найти знания в обители». «Придет время, и информация сама придет в руки. Раз вы не знаете, значит, время еще не пришло», — покачал головой призрак. Мы с Грегом переглянулись и выдали на удивление похожие гримасы разочарования. А я мысленно хихикнула. Очень уж замысловато выражался дух. То ли от того, что давно ни с кем не разговаривал, то ли раньше так принято было выражать свои мысли. Но многочисленные повторы в одной фразе одних и тех же слов сбивали с толку. Сначала это было случайно не случайно. Теперь придет время, придет информация. «Хранитель!» — позвала я скользящего перед нами призрака. «А где находится это место? Мы сюда попали из императорского дворца в Колпиате, но мы слишком долго летели вниз для того, чтобы считать, что провалились в подземелье. Я уверена, мы угодили в портал. Вопрос только, куда именно этот портал нас перенес?» Грегориан удивленно покосился на меня и призадумался, а хранитель повернул ко мне голову, не прекращая, впрочем, своего медленного движения вперед. — Ты наблюдательная и умна. Что радует? Это место находится в безвременье. Сюда можно попасть из разных мест, лишь бы жаждала душа и разум узнавать новое и учиться. Но не пройдут сюда желающие уничтожать. Не пропустят сюда и тех, кто придет с силой и злом». «То есть, если бы мы попытались силой взломать дверь, то не смогли бы пройти?» Подключился к разговору брат. «Разумеется, для таких есть своя сила». «Обалдеть!» Грег решил снова на минуту надеть свою дурашливую маску. «То есть нас пустили только потому, что Иржина постучалась и попросила нас впустить?» «Конечно! Обитель никогда не отказывает в проходе тем, кто пришел с добром и чья душа полна жажды знаний». А твоя спутница — сильнейший интуит. Еле не знать этого. Мы с Грегорианом снова обменялись взглядами. Вот уж попали в обитель знаний, так попали. Знания так и сыпались на нас. Аж голова шла кругом. «Скажи, хранитель», — снова позвала я призрака, — «а как долго мы сможем тут пробыть? Можно ли отсюда взять с собой книги, чтобы почитать дома, а потом вернуть? И как нам потом попасть обратно?» Пробыть вы здесь сможете столько, сколько захотите. Брать отсюда ничего нельзя. Это ведь не материальные книги, а их проекции. Но вы сможете переписать нужные цитаты, если сомневаетесь в своей памяти. Бумага и перья имеются. Вы также сможете отдохнуть и перекусить. Ведь смертные нуждаются не только в духовной пище. Позволил он себе небольшую шутку. А вернуться можно будет из той же комнаты с порталом. Назовете место, куда желаете попасть, и перенесетесь. — Понятно. — А где еще есть проходы сюда? Или только в Императорском дворце в Колпиате? Ведь обитель знаний велика. Наверняка здесь могли бы получать нужную информацию студенты, ученые. Но не все они имеют возможность сначала приезжать во дворец. Продолжала я выпытывать интересующую меня информацию. — Проходы сюда есть во множестве университетов и академий. Жаль только, что давно уже пытливые умы не ищут знаний. С ноткой грусти ответил хранитель. Из университетов и академий, говоришь? Я задумалась. Кажется, я нашла себе занятие на очень долгий период времени. Отпустит ли меня император? Вот ведь в чем вопрос. И еще. По словам хранителя, сюда никто не приходил две тысячи лет. Да, проходы в обитель раньше вели из множества зданий. Но сохранились ли сами здания за эти столетия? Императорский дворец – это понятно. Старинные родовые замки, академии магии, прочие древнейшие учебные заведения – тоже ясно. При наличии приложения магии они выстояли и не разрушились. Но в Колпиате многие дома – явный новострой, которому не более двух-трех веков. И значит, если хорошо подумать, то не так уж много сохранилось в империи мест, в которых имеются порталы ведущие в обитель знаний. Их нужно будет найти. Так, обмениваясь информацией, мы успели насквозь пройти всю огромную залу, уставленную стеллажами, и дойти до ее противоположного конца. Здесь в стене находилась арка, открывающая проход в следующее помещение. Вторая зала тоже радовала большим количеством стеллажей, от пола до потолка, заставленных книгами. А в центре стояли письменные столы, И удобный даже на вид деревянный кресло с обитыми тканью спинками и сиденьями. На каждом столе настольные лампы с такими же осветительными шарами, как те, что мы видели на дороге. «Здесь вы сможете, если захотите, записать нужные сведения. Пища и принадлежности в ящиках столов», — указал рукой хранитель. «Шары освещения включаются командой «Свет», выключаются словами «Убрать свет». «А что ты говорил насчет перекусить и отдохнуть?» задал животрепещущий вопрос Грегориан. Я на него неодобрительно посмотрела, но не могла не признать, что он прав. Пообедать мы сегодня не успели. Да и места для отдыха лишним не будет, если мы тут надолго застрянем. «В следующей комнате следуйте за мной», — поманил нас хранитель. Пройдя насквозь залу, мы попали в комнату, больше всего похожую на большую гостиную. В ней стояло множество мягких диванов, кресел, журнальных столиков. У одной из стен буфет. «Тут что, и еда есть? Но она, наверное, уже испортилась за эти столетия?» Я скептически смотрела на буфет. Продуктов пока не видела. «Нет, поесть я бы не отказалась. Организм у меня молодой, нагрузки на него большие, так что на отсутствие аппетита никогда не жаловалась». Но как-то доверие у меня эти продукты двухтысячелетней давности не вызывали. «Не переживайте», — понял мои опасения хранитель. «Здесь нет еды, и в то же время она есть. На дверце шкафа меню. Выберите желаемое, прочтете вслух название блюда и его номер. После откроете дверцу и возьмете. Потом туда же поставите грязную посуду. Там можно умыться». Призрак указал на неприметную дверцу в стене справа от буфета. «Чудненько!» Грег потер руки, и у него громко заурчало в животе. Хранитель ничего не сказал, но сдержать улыбку не смог. «А это что?» Я кивнула в сторону большого хрустального куба в центре гостиной. «А что тебе говорит твоя интуиция, Иржина?» Впервые назвал меня по имени «Дух-хранитель». «Молчит злодейка, только намекает, что это что-то очень полезное», задумчиво обронила я и направилась к хрустальному сооружению. На верхней его части была вырезана открытая книга со словами, написанными ровными буквами, а рядом с нею виднелось углубление в форме ладони. «Ищущий знаний да получит путь», прочла я текст с изображенной книжной страницы и осторожно положила ладошку, на предназначенное для нее место. «Иржи, нет!» испуганно крикнул Грег и метнулся ко мне. «Иржина ариас де Нагилар, урожденная Эль-Бланк-Тиртлинан, княжна Аванкальская!» раздался лишенный эмоций голос. «Принято! Получите браслет обители знаний!» Хрустальный куб засветился неярким светом, и на моем запястье материализовался тонкий браслет-цепочка с узкой пластиной на которой виднелось изображение точно такой же раскрытой книги, как и на кубе. «Благодарю!» — я убрала руку и вставилась на браслет. «Ирже, ты ненормальная!» — возмутился брат. «Ты зачем суешь руки, куда ни попадя?» «Грег, не ругайся! Я не чувствовала от этого... этой... М -м, опасности от этого куба. А судя по надписи на изображенной книге и сложности попадания в обитель... «Наверняка должны иметься альтернативные способы перемещения сюда или же способы опознания». Я на секунду задумалась. «Впрочем, насчет попадания в обход порталов – это вряд ли. Сомневаюсь, что существует прямая телепортация, а то бардак будет. Но не представляться же при входе каждый раз полным именем, вспоминая всю родословную. Обычно в библиотеках есть читательские билеты, а здесь читательский браслет. Видишь?» Я продемонстрировала брату руку. «Все равно так нельзя! Ты слишком рисковала!» Не унимался Грег. «Хранитель!» — позвала я призрака. «Это опознавательный знак?» «Все верно, Иржина!» — благосклонно кивнул дух. «А я? А мне?» Тут же возмутился братец и припустил к Кубу. Повторил мои действия и расплылся в довольной улыбке когда и на его руке появилась цепочка браслета с пластинкой. «Вот все хорошо в подобных опознавательных браслетах, кроме того, что они совершенно не подходят к прочим украшениям. Придется снимать, когда буду надевать драгоценности», – расстроенно поведала я. «Не придется», – утешил меня хранитель обители. «Эти браслеты видны не только здесь. Все прочее время они невидимы и неосязаемы. «Отлично!» «А кого-то провести с собой мы сможем?» Повеселев, я продолжала допрос. «Или тот, кто придет, должен будет снова доказать, что достоин того, чтобы войти, представиться и все такое?» «Каждый должен сам пройти сюда в первый раз. Обитель решит, достоин ли пришедший того, чтобы его впустили. И она же решит, дать ли ему свой знак. Мы с Грегорианом в очередной раз, неизвестно уже какой по счету, многозначительно переглянулись». А что еще оставалось, когда тут такое? Мы очень признательны, обитель знаний. Спасибо за доверие. Я коротко поклонилась в пространство. Если уж эта обитель сама решает, кого впускать, кому выдавать опознавательные знаки, кормит, поет, дает возможность получить информацию, то, мало ли, может, она живая. Вежливость — наше все. Никаких слов в ответ не прозвучало, но хрустальный куб — Коротко полыхнул всеми цветами радуги и снова погас. — А сейчас, хранитель, можно ли просить тебя о помощи? Я повернулась к призраку, не обращая внимания на брата, который голодным взглядом гипнотизировал буфет. — Поможешь найти книги по интересующим меня вопросам? — Да, Иржина. Дух перестал улыбаться и стал собранным и внимательным. Можно сказать, приступил к своим должностным обязанностям. Пожалуйста, все, что связано с легендой о Деве и Единороге, о том, как разделился на две части мир Алсарил. Что за история с жезлом, созданным из души и сердца этой девушки. Также сведения о народах, хранителях двух частей этого жезла. Кроме того, пожалуйста, всю доступную информацию о клане Гаргулей. Происхождение, традиции, обычаи, религия, образ жизни. И вообще все, что каким-либо образом касается этого клана. «А тебе, Грегориан?» Кивнув мне, хранитель посмотрел на Грега. «Пока ничего. Меня тоже интересует все то, о чем уже спросила Иржи. К тому же, судя по твоим намекам, мой род имеет отношение к тем, кто хранил жезл. Вот и почитаю». «Готово», — ответил через пару секунд дух. «Ступайте к письменным столам. Книги и свитки вас ждут». «Стоит ли говорить?» что к ожидающим нас книгам мы с Грегом припустили чуть ли не бегом. — А где? — озадаченно произнес брат, притормозив у одного из столов. — И это все? — не менее растерянно произнесла я. — Да. — прозвучал спокойный ответ. Мы с братом опять посмотрели друг на друга, и такое вселенское разочарование было в глазах Грегориана, что я не удержалась и вздохнула. Я-то думала что нас ждет с десяток книг, гора старинных свитков, да еще сказания, и не только на бумаге, а, например, на каменных пластинах. Почему нет? А это что? Хоть смейся, хоть плач. На столе аккуратно лежал свиток, перевязанный синей ленточкой, и две книги. — Почему так мало? — возмутился Грегориан. — Все, что есть, — невозмутимо ответил дух Вероятно, большая часть интересующих вас сведений передается устно, из поколения в поколение, и весьма засекречена. Было бы записано в книгах, оказалось бы здесь. «Какая — Какая-то несправедливость! — всплеснул брат руками. — Я-то думал, сейчас мы все прочитаем, все тайны разгадаем, а потом дяди и я ну, нос утрем. А это что, павлином насмех? — Почему павлином? — уточнила я. В Светлой Империи говорили курам насмех, и услышать про павлинов было весьма неожиданно. «Потому что они такие же красивые и кичатся своими знаниями!» — пробурчал Грег. «Вообще-то ни император, ни Себастьян глупыми, как павлины, мне не показались!» Не удержалась от справедливого замечания и лукаво посмотрела на брата. «И, вероятно, не кичатся, а пытаются продемонстрировать, что не помешало бы тебе тоже чему-нибудь поучиться!» И заняться хоть каким-то делом. Тебе очень хорошо удается изображать из себя малохольного балбеса. Стараюсь. Грегориан махнул рукой, прошел к письменному столу и отодвинул два стула. Садись, сестренка, будем разбираться с тем, что есть. Разбираться оказалось особенно не В свитке была та самая сказка, точнее легенда, а еще точнее то историческое событие, о котором нам совсем недавно рассказывал Себастьян. Надо отдать должное, память у него оказалась великолепной, и пересказал он почти дословно. Так что ничего нового из этого свитка мы не почерпнули. Но разве только убедились в том, что это не детская страшная сказка, а по-настоящему произошедшие события, И великий раскол действительно совершился, благодаря такому невероятному поступку одного реально существовавшего лица. Одна из двух книг оказалась справочником по народам и расам. В ней мы нашли упоминание о некой народности, которую, в принципе, вернее было бы назвать кланом. По преданиям, хранила народность Жезл. Тот самый. Одной из отличительных особенностей воинов этого клана являлась способность уходить в тень. Проявлялась она после ритуала посвящения тьме. Информация об обряде отсутствовала. Достоверно нам стало известно только то, что первый император Темной империи – он же прародитель рода тель ариас ден Гилар произошел как раз из этого клана, не имеющего самоназвания. В простонародье их по сей день звали «тени ходящими. Слушай, а телохранители лорда Дагорна... Я пихнула Грега локтем в бок. Мы сидели рядышком, вплотную сдвинув стулья и склонившись над книгой, так как ждать своей очереди сил не было. — Угу... Я ни разу так и не понял, куда они туда уходят и как выходят. Только что не было никого, и раз, уже скользят вокруг. Мрачные такие, черные. На приеме тогда были они? Ага, как вышли, не заметил, как ушли тоже. И я. Иржи. Грег подпер голову рукой, чуть откинул ее и уставился на меня пристальным взглядом. — Так это получается, — что и дядя, и папа, и я, мы все от того? А ты обряд проходил? Я потерла переносицу. Не, -а. ну какой из меня воин? Сама-то посуди. А лорд Найтон? А Гурзуб его знает. Примечание. Гурзуб — дикое животное, живущее в северных областях обоих материков. Выглядит, как худой горбатый медведь с длинным хвостом. Зимой впадает в спячку. Весной активно линяет, и к середине весны его шкура покрывается большими проплешинами. Полностью обрастает новой шерстью к концу весны. Я же, оказывается, все эти годы был слеп, как тракис, и мне никто ничего не рассказывал. Папа, как и Ян, некромант. Они иногда вместе уезжают на окраины империи, если ситуация с нежитью выходит из-под контроля. А я учился на юриста». Магии владею слабо. Знаю только несколько боевых заклинаний для самозащиты, Есть уж совсем припечет. А уж к некромантии так и близко не чувствую тяги. А как ты думаешь, лорд Дагорн, он проходил этот обряд? Он может уходить в тень? Вполне возможно, — покусав губу, ответил брат. Сама видела, телосложение у него, ого-го. Не был бы императором, стал бы величайшим воином. У него и силы, и с магией, и с мозгами все в полном порядке. А знаешь, как он мечом машет? Я в детстве смотрел на их с Яном тренировки. У меня самого ничего не получалось, но смотреть было интересно. Да, фигура у императора впечатляющая. Я кивнула и учла новую информацию. Он, наверное, подковы руками гнуть может. А Себастьян? Не, у Яна ведь отец не имел отношения к императорскому роду. Мать тоже по крови принадлежала к другой семье, так что у них с дядей общее только то, что они унаследовали от императрицы матери. «Слушай, так может, тебе в недалеком будущем тоже светит какой-то обряд?» Вопросительно посмотрела я на Грегориана. «Вот уж не хотелось бы. Воин из меня никакой. Вот юрист — да, а оружие — это не моя стихия. Меня дядя давно уже перестал пытаться чему-то научить». Сказал, что я такими темпами сам убьюсь, и врагов не понадобится. Велел держаться подальше от оружия. Хотя уметь уходить в тень было бы неплохо. Но если для этого нужно пройти какую-то жуткую процедуру, то не надо мне такого счастья. Поежился брат. Трон я вряд ли унаследую. Ну какой из меня император, сама посуди. Я лучше дяди-невесту найду. Он ведь замечательный, хоть и идеалист. Да, лорд Дагорн удивительный. Я снова кивнула, соглашаясь. Он мне очень нравится. — Да! — вытаращился на меня Грег. — Больше, чем Ян? Ну, ведь Себастьян красивее и моложе, и все такое прочее. — Не скажи, — покачала я головой. С женской точки зрения лорд Дагорн имеет очень интересную внешность. Зря он думает, что женщины вокруг него вьются только ради его статуса. — Он? Есть в нем что-то такое? Надежность какая-то? «Начинаешь верить в то, что он защитит и не бросит, поймет. Да даже если не это, так любительницы постельных утех должны от него слюной исходить». «Обалдеть!» — Грег несколько раз моргнул. «Так ты что, на дядю запала? А я все пытаюсь тебе Яна сосватать, чтобы хоть одного из них в хорошие руки пристроить. А надо-то было дядю! Спасибо тебе, Великая Матерь!» Примечание. Великая матерь, богиня, покровительствующая семейной жизни и материнству. Он дурашливо поклонился в пространство. «Скоро появится у нас маленький императорчик, и мне не придется больше строить из себя балбеса». «Дурачок!» — рассмеялась я и легонько щелкнула его по носу. «Кто он и кто я? Придумай что же. Я тебе открываю женскую точку зрения на него, и не более того». «Ой, не скажи, сестренка!» Теперь уже он ткнул меня локтем в бок. «Слушай, а давай ты его на маскараде соблазнишь. Сама говоришь, что любительницы постельных утех должны слюной исходить. Первый опыт, он же должен быть такой, чтобы... Ух!» Тут я помрачнела, представив себе, как буду проворачивать то, что задумала. Позорище-то какое! Специально искать себе мужика на маскараде, да еще для такого щепетильного дела — — Фу! Лучше уж и правда императора соблазнить. Точнее, позволить ему меня соблазнить. А то я сама не умею. С Себастьяном все равно не сложилось и не сложится. А лорд Дагорн неболтливый, интересный и не станет думать обо мне плохо. Я печально вздохнула. Ну и жизнь! — Слушай, меня на нервной почве пробило на пожрать! — вывел из задумчивости голос Грегориана. — Грег, ну что ты как дикий! пробило, пожрать. Ну ты же приличный парень, а говоришь как, не знаю, как пещерный тролль. Так интереснее, пожал он плечами. И потом, мне же нужно образ поддерживать, а то забудусь ненадолго и начну говорить как высокородный аристократ. Еще при дяде ляпну что-нибудь в лучших традициях придворного высокого стиля, он быстро поймет, что я только притворяюсь. И тогда все. Я прыснула от смеха, и позволила брату утащить себя в комнату с диванами и буфетом. Есть хотелось немилосердно. Не знаю, сколько мы провели здесь времени, но, судя по аппетиту, уже пришел час ужина, а мы даже не обедали. А ведь нужно еще одну книгу просмотреть. Может, в ней будет проклан Гаргулей.